Дело в том, что когда мы по музею проходили, у нас в новых залах в реконструированных здесь еще три художника выставлены. Совершенно иной подход. И это тоже художники, имеющие право на существование. Но существует мнение, что вот это то, что как бы двигает сознание человека вперед. вперед. То есть рисовать на натюрморды, понятно, это вопрос техники и академизма. А вот это искусство. Именно то, что является как бы, вот этим паровозом, локомотивом, вытягивающим нас на какой-то новый как сказать, вот, уровень понимания и сознания. Когда я задался вопросом, кто более художник, кто умеет рисовать или кто хочет рисовать, я себе ответил, что, наверное, все-таки тот больше художник, кто хочет рисовать. То, что кто умеет рисовать, часто употребляется фотограф. Просто грамотно, профессионально рисует. Тот, кто хочет рисовать. Вот тот, кто открывает новые горизонты. так сказать это? ощущения, которые есть в Понятно, но вообще на самом деле в нормальном обществе желать рисовать должны все, без исключения. Потому что любое созидание, да, любое созидание начинается с умения это изобразить и представить в голове. Значит, рисовать надо. Но надо ли будет сказать, что если все должны рисовать, без исключения все Как тогда сказать, кто из них художники? И они становятся художниками все Но сказать тогда «все рисуете, нельзя будет. На этом тогда мир закончится. Поэтому, конечно же, немаловажно, чтобы художник действительно определялся желанием петь песню. Но научиться спеть грамотно, это точно же очень важно. Поэтому, если он технически действительно способен как фотографию что-то изобразить. Но это значит, что он здесь. в голове у него порядок. У него его восприятие и его действия, руки, они согласованы. Ведь почему не получается нарисовать правильно? Не Несогласованное восприятие в мозг, в сознании человека, с его функциями движения, они не согласованы, они разрушены. И все. И он смотрит, видит одно, но никак это изобразить не может. А если изображает, удовлетворяется. Но когда подойти к другому человеку, ой, ты что изобразил? И на самом деле он действительно изобразил не то, что видел. Но он старался. Почему не получилось? Разрушена связь между сознанием, восприятием и движениями у него. Все. Поэтому человек сначала учится ходить. Учится ездить на велосипеде, хотя падает первое время. Так вот точно так же, учась рисовать, он учится воспринимать реальность. И плотно с ней входит в контакт. Поэтому научиться рисовать грамотно, точно, немаловажно. Но точно рисовать и быть художником, это не одно и то же. Потому что... Здесь нужна поэзия, То есть получается... а поэзия рождается от желания, когда ты ее переполняет. но это надо хорошо сделать еще, вот это чувство желания, его обязательно выразить. Просто учиться рисовать, как сейчас многие делают, к сожалению, вот Коля Нищенко, общаясь со своими педагогами в Петербурге, слышит переживания этих педагогов, потому что говорят, люди сейчас, молодежь приходит для... научиться рисовать, чтобы зарабатывать деньги. И он не может им рассказать, как песню о рисунке. Он когда говорит о линиях каких-то, он говорит как о песне, как о дуновении ветра. То есть в его выражениях присутствует поэзия. Он любит это делать, но он не может это передать, потому что это никого не интересует. Им всем важно научиться более-менее грамотно рисовать, чтобы потом это можно было продать. Все, вот это не художник, даже если он грамотно делает. Но и недостаточно будет просто одного желания. Потому что желать рисовать должен каждый нормальный человек. Вот это сохранить детское качество нормально. Если кто-то перестал хотеть рисовать, он просто стал слишком взрослым, слишком глупым. У него должна быть сохраниться это качество, рисовать. Иначе это просто ну, огрубление восприятия. Поэтому хоть как-то, не стыдясь нарисовать. Здесь ведь многие еще боятся рисовать, потому что боятся выглядеть неумелыми. Неуверенность в себе, она ломает их внутренний мир уже, вот это страх. Он не должен бояться, пускай это не получится, но детское вот это непосредственное желание отображать красивое что-то, как-то переживать, это нормально, это надо обязательно делать. Но тут надо быть внимательным, да, потому что дальше говорить о локомотиве задаем более точно вопрос, что именно учит других людей в этом произведении, что конкретно, потому что двигает, вырывает вперед, дает полет, это все образы, которые не имеют никакого конкретного определения. Можно Это любые лозунги, коммунистические, большие, они, они выглядят прекрасными, но они ничему не учат, они не дают конкретной подсказки. Чему научился конкретно человек, в данный момент рассмотрев э, странным образом определенные цветовые пятна на полотне? Что он приобрел в понимании, чего ему не хватало до этого времени? Давайте смотреть конкретно. Что? Просто немножко состояние улучшилось? Возможно. Но это определенный набор цветовых пятен, можно использовать в психиатрии. Человеку плохо, хорошо, садим перед картиной, определенным образом подбираем цветовое сочетание таким образом, чтобы ему стало приятным. Он посмотрел, у него улучшилось состояние. Это просто психологический подход. Но это не к художнику не имеет отношения. Поэтому здесь нужно вот эту грань проводить. Но желание рисовать обязательно художникам. Да, дает я... грамотно нарисованную, Человек учится любоваться вообще умением творить, другого человека. То есть человек начинает верить, что его собственные руки действительно способны творить мир. Ведь это на одном из выставок мне понравилось высказывание, которое Коля однажды привез, увозя произведения на то, чтобы их сфотографировали, сделали из них постеры. Я разрешил ему сделать выставку там. И туда пришли случайные люди. Большая выставка, там где-то, где, где работа три была, по-моему, там сколько. Ага. И вот одно из высказываний очень понравилось. Человек туда попал, искренне выразил э, такое переживание. Ему наконец-то понравилось смотреть на тюрморты. Ему никогда это не нравилось делать. Он ничего хорошего никогда не находил, рассматривая их на выставке. То есть ему неприятно было видеть то, что он видел до этого времени. И тут внезапно он увидел, что это ему понравилось. Он наконец-то понял красоту этого явления, и ему хочется это дальше теперь смотреть. Вот одно вот это, то, что перевернуло внутри, внутренний мир человека, уже можно говорить о том, что у него что-то изменилось. И я не скажу, что в худшую сторону. Нет, у него появилась улыбка, у него появилась радость, желание дальше к этому прикасаться, жить. Ну, вот это один из моментов. Поэтому, смотря какой наперморт. Одно дело, мы просто набросаем селедку, лук, на стол и просто попробуем технически свое умение, а другое дело, что именно вы попробуете на натюрморте изобразить. Вот здесь вот эту психологическую глубину, то как раз вот тут и над ней надо думать, что вы хотите изобразить. Просто вилки и ложки на тарелке на грязной, где вы умело это передадите. А для чего? Чтобы поставить это безобразие на столе. Которое так и хочется поправить, потому что ну кто это тут насвинячил? Такое возникает ощущение. Ничего себе. Покушали, накрошили, набросали и ощущение, как будто попал куда-то ну, на пьянку на чью-то. На... После пьянки состояние психологическое тогда получается в картине. Это не надо делать. Поэтому, что именно хотите вы на терморт, там в... Как воздействовать на зрителя? Вот тут уже задача психологическая.